Глава 8. Практика семьи. Эпиграф. Те, кто общается с духами, говорят, что они страстно желают прекратить своё жалкое существование, чтобы скорее упокоиться с предками. Предки продолжают жить в новых поколениях, в то время как духи только преследуют ныне живущих призрачной тенью своих жизней. Ганс Левельд, психоаналитик. Из духов в предки. Отношения самая суть тревожной привязанности. Хроническая тревожность славного человека берёт своё начало из первых отношений в его жизни, отношений с родителями, и развивается в процессе общения со всей семьёй. Дальнейшие отношения могут помочь ребёнку развиваться в ту или иную сторону, но основа лежит в семье. Позабытые воспоминания и поступки из семейного прошлого становятся духами, которые терзают душу. торгаясь в нынешнюю жизнь. Они вызывают нежелательные переживания или подталкивают к привычному образу мыслей. Трансформация также зависит от отношений. Процесс излечения и роста требует любви и сострадания из множества источников, особенно от супругов и друзей. Также большую роль могут сыграть психотерапевт и духовный наставник. Практика семьи обращена к отношениям в семье, в которой родился и рос трансформирующийся человек. Изучение прошлого поможет понять настоящее, и человек сумеет что-то изменить, что даст ему новое направление в будущем. Навязчивые духи будут упокоены с миром и превратятся в предков. Практика семьи состоит из двух частей. Первая подразумевает взгляд на историю семьи и создание повествования. Вот как я стал тем, кто я есть. Это повествование будет сочиняться постепенно, уточняясь и дополняясь новой информацией. Оно станет бесценным источником знаний для трансформирующейся личности. Вторая часть практики посвящена переоценке и изменению отношений с членами семьи. Большинство славных людей, несмотря на многочисленные попытки найти в семье свое место, не чувствуют себя принятыми. Эта часть практики призвана помочь трансформирующемуся человеку перестать подстраиваться под других и стать полноценным членом семьи. Отделение Стадии развития, подразумевающие покидание родного дома и превращение в независимого взрослого члена сообщества, имеет место практически во всех культурах. Отделение, как мы его будем называть, определяет человека как независимое существо, имеющее право определять свою судьбу и несущее за себя ответственность. Когда взрослый человек понимает, кто он есть вне родной семьи, он закладывает надёжную основу своей личности. Далее на этой основе строится нормальные отношения с друзьями, партнёрами и семьёй. Они базируются на взаимном уважении и отличаются от детско-родительских отношений раннего этапа жизни. Отделение необходимый элемент развития, требуемый для создания чувства безопасности, особенно важно для людей, которые восстанавливаются после тревожной привязанности. Большинство взрослых славных людей застряли в полуотделённом состоянии. Формально они независимы. У них есть работа, жильё и так далее. Но их эмоциональная связь с семьёй не перешла в действительно взрослую форму. Не получившие того, что им было нужно в детстве и по-прежнему нуждающиеся в безопасности, они с трудом принимают на себя ответственность за удовлетворение собственных потребностей. Самое трудное в отделении найти своё место между домашним уютом и непреодолимым зовом большого мира. Два ярких маяка манящих в противоположные стороны. Но наши беззащитные космонавты, обычно мы зовем их славными людьми, не могут выбрать между прошлым и будущим, сомневаясь, что им хоть где-то будет хорошо. Для них полноценным отделением станет принятие ограничений и утрат детства с одновременным осознанием ответственности за собственную жизнь. Отделившаяся личность. Цель отделения в том, чтобы полностью стать собой, перестав подстраиваться под своих родителей и бунтовать против них. Психология позаимствовала термин деление из клеточной биологии, отсылая нас к способу размножения клеток. Подобно клеткам, мы отделяемся, заявляя о своей личности. В частности, это проявляется в способности думать, действовать и чувствовать независимо от окружающих. В отличие от клеток, наш процесс отделения занимает время. Порой мы делаем шаг назад после двух-трёх шагов вперёд. Рост даётся нам с трудом, ведь приходится отделяться от людей, имеющих на нас самое большое эмоциональное влияние: родителей, братьев и сестёр, супругов и любовников. Потребность в отделении проявляется в двух формах отношений, которые мы назовём Солнце и Луна и Качели. Солнце и Луна. Эти отношения характерны тем, что один человек вращается вокруг другого. или других. Луна избегает конфликтов с солнцем, подстраиваясь, уступая и подыгрывая, напоминает славных людей, не так ли? Солнце кажется более самостоятельным, но на самом деле зависит от луны не меньше, чем она зависит от него. Качели. В этом случае два человека противопоставлены друг другу, как разные стороны качелей. Когда один поднимается, другой вынужден опускаться. Когда один говорит: "Давай поступим так-то и так-то", Другой отвечает: "Нет, мы сделаем иначе". В обоих случаях человеку трудно понять, чего он хочет или что думает, поскольку он либо постоянно подстраивается, солнце и луна, либо всё время поступает наоборот. Качели. Настоящая близость между членами семьи, супругами и друзьями возможна только при условии независимости каждого. Отпустите прошлое. Практика семьи включает в себя расставание с переживаниями прошлого. Оставьте попытки получить то, чего вам не хватало в детстве. Для этого надо выполнить две задачи: понять, чего вам не хватало, признаться себе, что нечто необходимое вы в детстве так и не получили. Согласиться, что время, когда эти потребности могли удовлетвориться вашей семьёй, прошло, и настало время самим нести бремя ответственности за собственную жизнь. Эти два шага крайне важны для трансформации, но насколько они тяжело дадутся, очень сильно зависит от конкретного человека. Изучение вашей семьи. В основе практики семьи лежит внимательное изучение вашей семьи. У нас есть возможность посмотреть на неё новым взглядом, сравнив прошлое и будущее без осуждения. Как и со всеми случаями использования осознанности, изучение семьи превратится в изучение самих себя. В поиск привычных при взаимодействии с близкими людьми мыслей, чувств, состояний и телесных ощущений. Лучшая позиция для изучения семьи открытость и сострадание. Это может быть нелегко. Каждое воспоминание, каждая новая точка зрения способны вызвать лавину эмоций, заставляющую нас отступиться или броситься на кого-то с кулаками. Боль и тоска заставляют нас рассматривать всех членов семьи и даже себя. как негодяев, героев или жертв. Чтобы посмотреть на свою семью по-новому, понадобится немало терпения и смелости. Техники, описанные в этой главе, подсказаны большим опытом семейной терапии, проверены временем и хорошо подходят для изучения родной семьи. Каждая техника позволяет посмотреть на семью немного иначе, получить новую порцию информации, поэтому имеет смысл использовать не одну, а несколько методик. Как изучать свою семью? Соберите истории и мнения всех доступных членов семьи. Большинство людей охотно рассказывают семейные истории. Иногда это собственные воспоминания, иногда легенды, передаваемые из поколения в поколение. Люди с энтузиазмом будут рассказывать семейные истории, как в неформальной обстановке, так и строго по плану. У каждого человека свой взгляд на вещи, свои воспоминания и стиль изложения. Каждая история поведает вам что-то о том, кто её рассказывает. Обращайте внимание, на чём рассказчик заостряет внимание, а о чём умалчивает. Обмен историями может заново связать членов семьи и позволит им иначе взглянуть друг на друга. Определите важные семейные роли. Некоторые роли очевидны: кормилец или хранительница очага. Иные менее заметны. Попробуйте распределить роли в вашей семье. Не забывая о том, что каждый человек играет больше одной, а со временем роли могут меняться. Не забудьте про себя и те роли, которые вам доводилось играть. Ничего страшного в том, что ваше мнение будет субъективным. Это исследование вашего собственного восприятия семьи. Представьте, как изменилась бы семья, если бы вы играли другую роль. Определите значимые альянсы внутри семьи. В каждой семье особенно в той, что включает дедёв, тёть, бабушек и дедушек, существуют альянсы. Родители не всегда сходятся во взглядах, и даже близнецы почас выбирают разные стороны. Такие группировки оказывают серьёзное влияние на развитие семьи. Рассмотрите отношения внутри семьи, отметив, как люди относились друг к другу. Некоторые спорные вопросы могли приводить к сражениям. Но несмотря на это, в большинстве семей альянсы не особо прочны, а отношения меняются со временем. Рассмотрите нормальные этапы отделения от семьи в детстве и как на это реагировали родители. В детстве ребёнок проходит не менее трёх этапов, позволяющих ему ощутить свою независимость от семьи. Первый этап обычно приходится на возраст между полутора и 3 годами. Второй происходит в пубертатном периоде, между 11 и 14 годами. Третий случается, когда ребёнок окончательно отделяется от родительской семьи, обычно между 18 и 22 годами. Каждый этап имеет уникальные задачи развития, но общая цель одна и та же. Ребёнок должен определить необходимый ему уровень самостоятельности и независимости, будучи по-прежнему связанным со своей семьёй и любимыми родственниками. Проблемы возникают, если на каждом из этих этапов ребёнок не чувствует себя в достаточной безопасности. чтобы делать самостоятельные шаги. Если родитель реагирует слишком строго, например, ругая или запугивая ребёнка, или слишком безразлично, игнорируя или оставляя его без внимания, естественное движение к отделению может быть застопорено. Чтобы изучить, как это было в вашей семье, узнайте, как эти этапы проходили вы, ваши братья и сёстры. Подумайте о конфликтах и привязанности между родителями и детьми. Поразмышляйте о том, Какие родительские ценности играли в этом роль? Отметьте похожие сценарии, передающиеся из поколения в поколение. Те истории, которые вы соберёте о предыдущих поколениях, помогут выявить интересные совпадения и различия, текущие через историю семьи, подобно реке. Возможно, это будет высокий процент психических расстройств или заболеваний раком, вредных привычек или зависимостей. Или же вы обнаружите семьи с женщиной во главе. и зависимым мужчиной. Может быть, это будут амбициозные предприниматели или склонности к духовному служению, культ тяжёлого труда или самопожертвования и так далее. Некоторые вещи передаются через поколения. Дети стараются поступать не так, как родители, а их дети будут перечить уже им и так далее. Такие сценарии часто объединяют семью. С ними могут быть связаны семейные мифы. Мы Хамстерфилды всегда умели обращаться с деньгами. Или с тех пор, как про про прадит Бестер Тестер продал ферму, никому не удалось сколотить состояние. Но тенденции для членов семьи чаще всего незаметны. Кто-то вырастает в семье, где часто говорится: "Мы все получаем высшее образование", но не понимает, что такая позиция была выработана тремя поколениями раньше, иммигрантами, униженными своей неспособностью говорить по-английски. создание семейной истории. В каждой хорошей истории есть своя тема. Общая идея или цель соединяет разрозненные факты и подсказывает объяснение и логичные последствия. Прочтите пять разных биографий Авраама Линкольна, и вы увидите пять разных способов объяснить и истолковать его жизнь. И в каждом случае будет отражено понимание биографом одних и тех же событий жизни. Мы тоже делаем выводы из собственной истории и истории своей семьи, хотим мы того или нет. Процесс создания связанного повествования поможет нам упорядочить рой воспоминаний, мифов и чувств в приемлемую форму. Новая логика и внезапное озарение, способные изменить взгляды на те или иные события, позволив сделать выводы, которые не могли быть сделаны по-другому. Подсказки для создателей семейной истории. Будьте готовы к тому, что каждое событие может иметь немало интерпретаций. Учитывайте влияние культуры и исторических событий. Позвольте происходящему изменить свои взгляды на себя и семью. Выстройте повествование с точки зрения наследия, достающегося лично вам, некую теорию того, как семейная история сказалась на вашем развитии. Измениться значит изменить своё место в семье. Одно заблуждение часто остаётся незамеченным это идея о том, что мы сможем измениться сами, а отношения с самыми близкими при этом останутся неизменны. Мы надеемся, что сможем оградить их от тех серьёзных перемен, которые привносим в свою жизнь. Но именно в отношениях внутренние изменения особенно заметны, и больше всего это относится к семьям. Наша трансформация неизбежно повлияет на наши семьи. Большинство славных людей боится того, как они будут приняты семьёй. Чаще всего имеется в виду не то, пригласят ли их на празднование Нового года. Речь скорее идёт о том, сможет ли семья искренне принять их такими, какие они есть. Славные люди так долго подстраивались и приспосабливались и начали это делать ещё когда росли в своей семье. Потребность в принятии и одобрении семьёй, особенно родителями, удивительно живучая. И недостаточно просто решить, что теперь это для меня неважно. Многие люди предпочитают уезжать подальше, но это лишь фиксирует состояние отчуждённости. Плюсы и минусы близких отношений с семьёй. Бизнес-сообщество использует термин анализ затрат и прибылей, чтобы описать процесс взвешивания плюсов и минусов каких-либо финансовых предприятий. Один из ключевых моментов в практике семьи Анализ своего места в семье с целью решить, полезно ли с ней сближаться. Важно понимать, что речь идёт не о моральной оценке, как в вопросе хорошие они или плохие, а в определении степени полезности. Эта оценка осуществляется динамически. Семьи меняются, и среда, которая была ядовитой вчера, завтра может стать плодотворной. Потенциальный плюс изближения с семьёй Более сильные ощущения связи с членами семьи. Возросшее чувство безопасности. Доступ к разного рода ресурсам семьи. Возможность приобщиться к семейному наследию. Меньше вероятность одиночества. Потенциальные минусы. Вовлечение в нездоровые отношения. Уменьшение самостоятельности. Повышение интенсивности влияния на вас и ваших детей вредных воздействий. Ругонь, рукоприкладство, насилие, зависимости. слишком активное участие семьи в принимаемых вами решениях. Потеря чёткого ощущения самого себя. Хватит подстраиваться. Ганди говорил: "Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире". А это значит, что человек может вызвать изменения в семье, только изменив собственное поведение. Для трансформирующейся личности это означает отказ от основной, славной привычки, связанной с семьёй. подстраиваться, чтобы чувствовать себя её частью. Самое главное содержится в словах, чтобы чувствовать себя её частью. Решение подстраиваться может быть здравым, если оно своевременно и, что особенно важно, продиктовано правильными причинами. Одно из худших применений адаптации в том, чтобы быть принятым. Кроме того, что это наносит вред самомнению, усилия в результате оказываются тщетными. Если вы исправляете себя, чтобы быть принятым, то принимают не вас. Как же заставить семью полюбить нас такими, какие мы есть? Плохие новости никак. Как ни странно, принять эту горькую правду значит встать на путь исцеления. Если я не могу заставить их полюбить меня, я не потеряю их любовь, став собой. Будучи честным с собой и поступая в соответствии с собственным разумением, я становлюсь единственно существующим собой. Остальные же члены семьи либо примут меня, либо нет. Когда мы перестаём привычно постраиваться, чтобы нас принимала семья, происходит странная вещь. Мы начинаем видеть членов своей семьи такими, какие они есть на самом деле, со всеми недостатками, слабостями и пороками, а также со всеми сильными сторонами и хорошими качествами, которые мы раньше недооценивали. Мы начинаем принимать тот факт, что именно эта семья нас породила. Принимая себя и свою семью, мы формируем новые отношения к своим родственникам, основающиеся на любви. Осознав, что нам может дать семья, мы поймём, сколько мы сами готовы вложить в эти отношения. Чувство принадлежности, которое мы искали в своей семье, перемещается в более надёжное место в нас самих. Как изменить отношения в своей родной семье? Обеспечьте себе поддержку за пределами родного дома. чтобы обезопасить себя на период изменения положения в семье. Заводите разговоры, способные пролить свет на историю семьи и нездоровые модели поведения при любой возможности. Уделяйте особое внимание членам семьи, также заинтересованным в изменениях. Помните о важности милосердия и сочувствия к себе и членам своей семьи. Дайте переменам время, и они проявятся. Николь 34 года, и она боролась с неуверенностью и тревожностью всю свою жизнь. Вопреки профессиональным достижениям и личному росту, ей всегда казалось, что она разочаровывает своих парней и Гранта, старшего брата. Отец и брат всегда преуспевали, а в их семье не было принято хвалить друг друга. Результаты были противоречивыми. Сначала мама тяжело перенесла откровенность дочери, но потом пришла в себя и под конец праздников рассказывала истории из своей жизни. которых Николь никогда не слышала. Все посмеялись над её признанием о китайской кухне, а потом она с любопытством попробовала рёбрышки со специями, и ей даже понравилось. Отец же был неприятно удивлён её несговорчивостью в споре о политике и отпустил пару нелестных комментариев, прежде чем покинуть комнату. Николь была сильно расстроена, но она ещё раз увидела, почему ей приходилось быть славной девочкой, которая боится высказывать своё мнение. Со временем она поняла, что поведение отца вызвано не отношением к ней, а скорее собственной потребностью всегда быть правым. Николь развивается, и то, что исходит из семьи, провоцирует ответную реакцию, заставляя развиваться всех остальных. Переставая подстраиваться, она начинает видеть членов семьи такими, какие они есть. Плод на родословном древе. Отношения во многом определяют, каково это быть человеком. Они – проводник обучения и роста вместе с огнем, который нас греет, молоком, которым мы питаемся, и лекарствами, которые нас лечат. Семьи, в которых мы рождаемся, накладывают на нас печать, нравится нам это или нет. Понимание этого наследства и извлечение из него пользы – долгосрочная задача, способная изменить вашу жизнь. Родительская семья оказывает свое влияние, положительная и отрицательная на все наши отношения. И сильнее всего это заметно в любовных отношениях. Тревожная привязанность неизбежно приводит к множеству иллюзий и ожиданий, проникающих в романтические связи славных людей. Это ведёт к неразберихе, переживаниям и проблемам. Практика избавления от иллюзий даёт инструменты для упорядочивания эмоций и поступков, привносящих хаос в жизнь славных людей.